Глава двадцать седьмая. Юля. Мне кажется, я так перед Олимпиадой не волновалась, как перед сегодняшней встречей с малышами. Там я знала, что меня ждет, была готова на все сто, а здесь полная неизвестность. Я даже не знала, смешанная группа или нет. Взять себя в руки пришлось уже перед входом в хореографический зал. Именно там должна была пройти тренировка по ОФП. Возле зеркала стояли и корчили рожицы четыре маленькие обезьянки, а две другие сидели на низкой лавочке для прыжков и о чем-то секретничали. Итого шесть девчонок в возрасте от четырех до шести лет. Это не страшно, даже весело. Стоило мне зайти и представиться, как обезьянки исчезли. Дети разом подтянулись и сосредоточились на занятии настоящие боевые единицы, будущие спортсмены. Я почувствовала на себе колоссальную ответственность. От моего профессионализма зависит их карьера. Дурачиться и расслабляться я теперь и не думала. Начали с традиционной разминки, проработали растяжку, кувырки, обязательные прыжки. К концу первого часа мои девочки немного устали, и я огласила перерыв на 15 минут. Думала, они упадут на маты или побегут за булочками с водой, как делали мы когда-то. А нет, все шесть, как одна, окружили меня и стали расспрашивать об Олимпиаде. Оказалось, что Майя Алексеевна девочкам много раз рассказывала обо мне. Более того, в спорткомплексе была Аллея Славы, и я там занимала почетное место. «А вы к нам всего на один урок или навсегда?» Спросила самая бойкая и старшая из девочек Алиса. «Пока еще не знаю. Мне не хотелось врать девочкам. Как бы было здорово, если бы навсегда». Прижавшись к старшей сестре, заметила Оленька. «Какие же они все-таки милые, мои обезьянки! Неделю точно я с вами!» Раскрыла карты перед малышней и со всех сторон услышала «Ура!». Еще полчаса разминки, и я передала девочек хореографу и решилась наконец-то подойти ко льду. Даже музыку приготовила, чтобы точно не отступить. На катке было пусто. Тренировка у хоккеистов через час. Фигурники утреннюю уже откатали, теперь вечером будут во второй заход идти. А сейчас мы одни. «Вот и встретились», – прошептала я, вставая на лед, мягко оттолкнулась от борта И полетела. За одно мгновение у меня за плечами выросли крылья. Песня группы «Руэль». «Жить как легенды». Играла в наушниках. Казалось, солистка поет о моей жизни. Я, ведомая мелодией, повторяла давно забытые, как я думала, движения. Слова песни застревали ржавым гвоздем в сердце, и мои глаза наполнялись слезами. Я уже почти не видела каток». Двигалась по наитию. Когда начинается дождь, он льет, не прекращая, и в воде появляется кровь. Продрогшая до основания вера наносит нам тяжелый удар в спину. Скольжение, прыжок, перебег, вход в поворот, прибавила скорость и двойной тулуп. Легкие чуть не разорвались от боли. Тяжело в истерике откатывать программу. Припев песни совпал с каскадом прыжков. «Это наше время, нет пути назад», повторила я за солисткой и как сумасшедшая принялась совершать прыжки один за другим. А когда силы почти покинули меня, закончила номер вращением, опустившись на лед. Он согревал меня, дарил силы, принимал назад. Только переживший расставание с самим собой способен понять, что я чувствовала в эти минуты единения домой возвращалась другая я нет я не обрела смысл жизни не разработала план на следующие 10 лет но когда вновь позвонила Лешка, я нашла в себе силы принять звонок привет ты наконец-то подняла трубку голос мужа звучал устало привет Лёш как ты там я присела на лавку и грустно улыбнулась. Часть меня безумно скучала и рвалась к родному человеку. «С ума схожу!» Вздохнул мужчина, и я уверена, что, говоря это, лёшка хмурился. У меня даже рука дернулась разгладить его брови и поцеловать в лоб. «Контрольный поцелуй», как называл его муж. После этого невинного порыва лёшка всегда улыбался, несмотря на все тяжкие думы которые его мучили. Просто универсальное средство, которое, увы, сейчас недоступно. За эти годы мы так хорошо друг друга выучили, притерлись, срослись, что сейчас приходилось резать по-живому. «Юль, возвращайся», – тихо попросил муж. «Мы справимся, малыш, обещаю». Я закусила губу, чтобы не расплакаться – Как бы мне хотелось все исправить. Только бесполезно все. Пробовали, проходили, не удается, и все. Как небейся Может, просто не суждено? лёш а я сегодня вышла на лед. Откатала свою программу, как раньше. Мой голос звенел от болезненной радости. Я давно говорил тебе, возвращайся в спорт. Улыбка мужа Согревало даже через телефон. Я чувствовала его поддержку, и мне безумно хотелось потянуться за большим. Но нельзя. Мне необходимо проявить жесткость, даже в какой-то мере жестокость, и разрубить этот Гордиев узел. Ты был прав. А сейчас права я. Ты самый близкий и родной мой человек. Я желаю тебе счастья, пора признать что я больше не справляюсь с этой функцией и давно. «И я тоже, да?» — усмехнулся собеседник. «И ты?» — грустно согласилась я. «Хватит справляться. Давай перестанем мучить друг друга. Я не спрашивала, не просила. Я ставила перед фактом. Знаю, как ему это не нравится, но иначе не выходит. Я не верю, что все умерло, Юль». «Просто не верю». «Лёш, пожалуйста, отпусти меня. Будь счастлив и мне позволь». «Юль, мне пора. И не тяни с разводом, пожалуйста». «Чёрт! Юлька, давай поговорим. Зачем? Ты думаешь, что можешь убежать, спрятаться под одеяло, и всё само пройдёт? Лёш, ты так и не понял. Я не сбежала. Я приняла решение уехать туда». «Где мне станет лучше? Я не прячусь. Я начинаю все сначала». «Без меня?» — глухо спросил он. «Без тебя?» — уверенно ответила я, прикрывая глаза, потому что знала, какую боль причиняю своими словами. В трубке послышались гудки. «Я знала. Муж злится, психует. Все идет не так, как он просчитал, но все к лучшему». «Пусть он считает, что я предала его наш брак, но потом Лёшка поймёт, я сделала всё ради нашей любви, вернее, памяти о ней. Мне хотелось спасти её от агонии. Лучше помнить хорошее, чем довести всё до абсурда и возненавидеть друг друга». Пора было вставать с лавочки и ехать домой. Я сегодня обещала папе испечь шарлотку. Яблок дома много, Бисквиты мне всегда хорошо удавались, да и хотелось домашней выпечки, а не покупной. Дело было не в проворот, но что-то удерживало меня на месте, наверное, шестое чувство или закон подлости. Жаль, что это я поняла только тогда, когда увидела тетю Зою с уже знакомой мне малышкой. Сейчас мне удалось рассмотреть ее лучше. Худенькая, угловатая, ножки-спички, светлые волосики заплетены в две тонкие косички. Я даже усмехнулась. Вспомнила свои детские фотографии. Я выглядела не лучше этой Ксюши. И надо же, имя запомнила. Зачем? Я отвернулась. Ни к чему мне смотреть на чужую девочку. У меня вон теперь есть свои обезьянки. О них и буду думать. Наконец-то найду применение своему материнскому инстинкту. А Рома пусть будет счастлив, как и лёша